«А эти чудесные волосы...» — он тронул свою пышную шевелюру. «Парик?» «Кожная болезнь затронула волосяные луковицы, и все мои волосы сбежали с корабля». Доктор пожал плечами. «Наверное, тщеславие — мой единственный грех, чересчур много внимания уделяя внешности. В таком случае мой грех — невоспитанность. Что вы...» Авадон обезоруживающе улыбнулся. «Начнем, пожалуй, с чая?» Они устроились у камина. И Авадон взялся за чайник. «Ваш брат приучил меня пить чай во время наших встреч. Он говорит все соломоны, большие любители чая». «Да, семейная традиция», — кивнула Кэтрин. «Черный, пожалуйста». Несколько минут они пили чай, и разговаривали о пустяках. Но Кэтрин не терпелась узнать о брате. «Так почему Питер вас посещает?» спросила она. «И почему он не сказал об этом мне?» «Да, на доле Питера выпало немало горя. В юности он потерял отца, а потом с перерывом в пять лет похоронил единственного сына и мать. Однако он всегда отыскивал способ не отчаиваться и жить дальше». А Вадон отпил чаю. «Ваш брат обратился ко мне, потому что может мне доверять. Я для него не просто врач, нас связывают более тесные узы». Он кивнул на стену, где висел какой-то документ в рамочке, похожий на диплом. Кэтрин разглядела двуглавого Феникса. «Вы масон?» да еще и самой высокой степени. «Видите ли, мы с Питером в некотором роде братья. Вы, наверное, совершили что-то выдающееся, раз вас посвятили в 33-й градус». «Не совсем», — ответил Авадон. «Мне досталось немалое наследство, и я часто поддерживаю масонские благотворительные фонды». Теперь Кэтрин поняла, почему ее брат так доверяет молодому врачу. Масон с большим состоянием, вдобавок меценат и интересуется историей. Похоже, у доктора Вадона было много общего с ее братом. Когда я спросила, почему мой брат вас посещает, я имела в виду немного другое. Не то, почему он выбрал именно вас, а зачем ему вообще понадобились услуги психиатра. Доктор Авадон улыбнулся. «Да, я понял. Просто хотел вежливо уйти от ответа. Мне нельзя обсуждать с вами дела моего пациента». Он замолчал. «Однако, должен признать, я несколько озадачен. Почему он скрывает от вас наши беседы? Ведь они имеют непосредственное отношение к вашей работе». «К моей работе?» — воскликнула Кэтрин, пойманная врасплох. — Брат рассказал кому-то о моих экспериментах? — Недавно ваш брат советовался со мной насчет психологических последствий, которые могут иметь ваши недавние открытия. Кэтрин чуть не поперхнулась чаем. — В самом деле? — Удивительно, — выдавила она. — Неужели Питер проболтался о моей работе своему психиатру? В целях соблюдения секретности брат и сестра договорились, что ни в коем случае и ни с кем не станут обсуждать происходящее в лаборатории. Мало того, на строгой конфиденциальности настаивал именно Питер. «Мисс Соломон, вы, разумеется, понимаете, что ваш брат очень беспокоится, какой эффект произведут ваши исследования, когда о них узнает весь мир». «Питер приезжал ко мне обсудить возможные последствия психологического характера». «Понятно», — ответила Кэтрин. Чашка в ее руках слегка дрожала. «Мы с Питером поднимали сложные вопросы. Что случится с людьми после того, как великие тайны мироздания наконец будут открыты? Что произойдет, если то, что многие принимали на веру, окажется фактом? Или, напротив... «Вымыслом? Не лучше ли оставить некоторые вопросы без ответа?» Кэтрин не верила собственным ушам, однако старалась не дать воли чувствам. «Доктор Вадон, поймите меня правильно, я бы предпочла не обсуждать с вами мою работу. Я не собираюсь оглашать результаты исследований, и до поры до времени мои открытия надежно спрятаны в лаборатории». «Интересно». А Вадон в задумчивости откинулся на спинку кресла. «Так или иначе, я посоветовала вашему брату прийти сегодня, потому что вчера у него произошел срыв. В таких случаях я обычно прошу клиентов...» «Срыв?» Сердце Кэтрин забилось быстрее. «То есть нервный?» Ее брат никогда не страдал нервными расстройствами. «Я вижу, что огорчил вас...» Ласково обратился к ней Авадон. «Простите меня. Учитывая неловкие обстоятельства, мне понятно ваше желание получить ответы на тревожащие вас вопросы. Мои желания тут ни при чем. Родных, кроме брата, у меня нет. Никто не знает его лучше, чем я, так что если вы расскажете, что стряслось, я постараюсь вам помочь. Мы оба хотим Питеру только добра». На несколько секунд доктор Авадон умолк, а затем медленно закивал, словно признавая правоту Кэтрин. Наконец он проговорил. «Мисс Соломон, видите ли, если я решу поделиться с вами этой информацией, то лишь потому, что ваши догадки могут помочь в лечении Питера?» «Разумеется». Авадон подался вперед и оперся локтями на колени, «Мисс Соломон, с тех пор, как ваш брат начал ко мне ходить, я заметил, что в глубине души он постоянно борется с чувством вины. Я никогда не давил на него. Питер приходит не для этого. И все-таки вчера, по ряду веских причин, я задал ему этот вопрос. А Вадон посмотрел Кэтрину в глаза. Ваш брат излил мне душу. Весьма неожиданно и бурно... Он наговорил такого, чего я не ожидал услышать. В частности, он подробно описал события того вечера, когда убили вашу мать. Канун Рождества. Почти десять лет назад. Она умерла у меня на руках. По словам Питера, вашу мать убил грабитель, искавший в доме некий предмет. Так и было. А Вадон смерил ее испытующим взглядом. И Питер застрелил того человека. Верно. А Вадон погладил подбородок. А вы помните, что именно искал грабитель? Вот уже десять лет Кэтрин тщетно пыталась об этом забыть. Да, ему была нужна какая-то вещь, но никто из нас не понимал, о чем он говорил. Его требования не имели никакого смысла. Ну, для вашего брата... Они имели смысл. «Что?» Кэтрин резко выпрямилась. Если верить вчерашнему рассказу, Питер точно знал, что именно нужно грабителю. Но не захотел расстаться с этой вещью, вот и сделал вид, будто ему ничего не известно. «Бред! Питер не мог это знать! Грабитель нес какую-то колесицу. «Любопытно!» Доктор Авадон сделал несколько пометок в блокноте. «Как я уже сказал, ваш брат заявил, что знал обо всем. Он считает, если бы пошел на условия грабителя, ваша мать осталась бы жива. Эта мысль — корень всех его мучений». Кэтрин потрясла головой. «Безумие». Авадон огорченно понурил голову. «Мисс Соломон...» «Благодарю вас за информацию. Как я и боялся, ваш брат сейчас немного оторван от реальности. Признаться, из-за этих опасений я и пригласил его на повторный прием. Бред — нередкое явление, когда дело доходит до болезненных воспоминаний». Катерин покачала головой. «Питер — здравомыслящий и рассудительный человек». «Да, но...» «Что но?» Рассказ о событиях того вечера был только началом, крошечной частью длинной и неправдоподобной истории. Кэтрин подалась вперед. «Что он вам наговорил?» А Вадон печально улыбнулся. «Мисс Соломон, позвольте задать вопрос. Брат когда-нибудь обсуждал с вами нечто, спрятанное в Вашингтоне», или говорил, что стережет бесценное сокровище, некую древнюю мудрость. Кэтрин была изумлена. «О чем это вы?» Доктор Аводон протяжно вздохнул. «Я расскажу вам нечто такое, что глубоко вас потрясет, Кэтрин». Он умолк и посмотрел ей в глаза. «И я буду несказанно признателен», «За любые дополнительные сведения по этому поводу!» Он потянулся к ее чашке. «Еще чаю?»